Биткоин стоит 15 тысяч долларов. Биткоин командовал и моей душой, и мыслями. Я начал сходить с ума. Когда курс биткоина вырос выше 7 тысяч долларов, о нем начали говорить абсолютно все. В торговом центре напротив моего офиса даже установили банкомат, через который можно было купить криптовалюту. Каждый раз, когда я выходил на ланч в 12 часов дня, Я видел очередь из трех-четырех человек, которые активно скармливали автомату свои сбережения в обмен на биткоины. Эти люди с азартом в глазах пытались поймать удачу за хвост в надежде покончить со своим жалким существованием. В своих грезах они уже были мультимиллионерами. Как нелепо это выглядело со стороны. Мне действительно было жаль этих несчастных. Они покупали биткоины на последние деньги по цене 7 тысяч долларов, при этом мало кто из них осознавал, что отдает комиссию в размере 15% от стоимости монеты при проведении транзакции через банкомат. Какие же они простофили! Ведь можно купить биткоины гораздо выгоднее напрямую, через биржу. В конечном счете цена покупки для них составляла не 7 тысяч, а около 8 тысяч долларов за штуку. Заплатить лишнюю тысячу долларов за свое невежество, как же это печально. Хотя, если бы не такие любители быстрой наживы, как они, я бы потерял работу. Я давно уяснил, что слепая жажда обогащения чаще всего присуща бедным. Наверное, именно поэтому в большинстве случаев жертвами азартных игр становятся представители низших слоев общества. «Успешные люди, такие как я, стараются всячески избегать подобных глупостей. Я зарабатывал свой капитал упорным трудом, только благодаря своему светлому уму, проницательности и гениальности. Сам себе я повторял эту мантру и действительно верил в эти слова. Немного странно для человека, вложившего все свои средства в самый волатильный инструмент в мире». С каждым днем очередь у банкомата увеличивалась. Люди толпились там постоянно, переминаясь с ноги на ногу и изредка переговариваясь. Им не терпелось поскорее спустить все свои сбережения, обменять с трудом накопленное на призрачно легкое, так настойчиво манящее прекрасными перспективами в безбедное будущее. Я представил, как хорошо зарабатывает владелец банкомата на этих жалких искателях богатства. А почему бы и нет? Ничто не может помешать тому, кто сам так сильно хочет расстаться со своими деньгами. Грех не воспользоваться. В такие моменты я часто вспоминал Стью. Это был мой первый и единственный друг в жизни. Я познакомился с ним во время первой поездки в Индию. Он мне нравился, с ним было интересно. Увлекательные истории сыпались из него без остановки. Он был рассказчиком от Бога. Я тоже ему нравился, потому что всегда молчал и внимательно слушал его байки. Стью владел сетью спортивных тотализаторов в городе. Он замутил этот бизнес около четырех лет назад. Азартные игры еще в студенчестве заманили его в свои сети. Сколько денег он спустил в те годы, без его знает. Но все изменилось, когда он встретил Молли. Она переехала из другого города в соседний дом, и Стью сразу по уши влюбился. Молли оказалась действительно мудрой женщиной. Вместо того, чтобы бороться с его ужасной игровой зависимостью, она заставила его посмотреть на вещи под другим углом. Они сели и вместе подсчитали, сколько денег он добровольно отдал владельцам рассадников порока. Стью ужаснулся. Молли наглядно показала ему, что гораздо выгоднее находиться по другую сторону этого бизнеса. Они поженились через год и вместе создали сеть клубов, небольшую, но охватившую своими щупальцами весь город. Постепенно они окрепли и разрослись. Стью не хотел больше играть в азартные игры. Он нашел себе новую страсть – строить успешный бизнес со своей любимой. В прошлом году Стью решил увеличить свое присутствие в наиболее неблагополучных районах города. Он закрыл три доходных клуба в центре и переместил их на окраины. Его прибыль выросла в несколько раз, как за счет снижения расходов на арендную плату, так и благодаря притоку новых посетителей. Стью полностью пересмотрел свою бизнес-модель, когда осознал, на что готовы бедные люди, чтобы стать хоть чуточку богаче. Он часто шутил, что предпочел стратегию массового потребителя, как у компании Toyota, вместо стратегии люксового потребителя, как у компании Ferrari. Вопрос, откуда у маргиналов-спальников и обитателей криминальных гетто берутся деньги на тотализатор, его не интересовал. Его ответ был прост – деньги не пахнут. Стью потерял голову после того, как жена изменила ему со своим бывшим парнем. Он снова начал играть, просадил все сбережения и потерял свой бизнес. С тех пор я не видел его. Мне было немного жаль, но я не стал его искать. Зачем? Вероятнее всего, его истории уже не будут столь интересными, как раньше. Да и времени у меня на это нет. Я наблюдал за очередью у банкомата, и мысли о продаже монет все чаще крутились в моей голове. О биткоине знало уже слишком много людей. Слишком. Даже таксист, который вез меня в аэропорт, порекомендовал инвестировать все сбережения в биткоины. Он-то уже давно это сделал, даже взял кредит под залог своего авто, поэтому так спокойно и делился инсайдом. Как сообщил его информатор, биткоин должен вырасти до 100 тысяч к концу года, и он выгодно вложился в это дело. А пока временно подрабатывает таксистом, чтобы закрывать ежемесячные платежи по кредиту. Но это временно, очень скоро он станет богатым, очень богатым, очень скоро, буквально вот-вот. Назвать имя информатора он отказался. Очень уж крутые люди замешаны в этой истории. Лишь намекнул, что все это имеет отношение к правительству. Не удержался, чтобы порисоваться. Насколько же жалкими бывают люди. Разговор с таксистом напомнил мне историю с жизненным циклом пузыря. Очевидно, что биткоин обосновался уже в начале третьего этапа. Он выходил в массы. Я прекрасно понимал, что пузырь вскоре должен лопнуть. И даже попытался продать свои монеты в тот же вечер, но не смог. Они настолько сильно сплелись с моей жизнью, что я не в состоянии был даже представить, что буду делать дальше без них. Биткоин был у всех на устах. Все чаще слышал я разговоры профессиональных участников рынка о скором его крахе. Аналитики инвестиционных компаний и представители власти все больше выражали озабоченность столь сильным ростом котировок. Криптовалюты начали запрещать во многих странах, волатильность повысилась. При этом популярность биткоина среди обычных людей росла как на дрожжах. Разум твердил мне «Вот он, сильнейший сигнал на продажу! Чего ты ждешь? Давай действуй!» Но сердце отказывалось расставаться с моей самой лучшей инвестицией в жизни. Ведь я никого не спрашивал, когда покупал биткоины. Почему я должен прислушиваться к чему то мнению сейчас? Несмотря на все разногласия, бушующие на рынке и всякие разные прогнозы, биткоин продолжал стремительно расти, будто всем назло. С каждым днем внутри меня полыхало все сильнее. Война между разумом и чувствами перешла в активную стадию. Я полностью потерял контроль над ситуацией. Чем выше становился курс, тем сильнее я хотел продать свои монеты. Но в то же время я все сильнее боялся упустить возможность продать их по более высокой цене. Слепой, жадный идиот. Эта борьба продолжалась несколько месяцев. И в конечном итоге я сдался. Смирился, что больше не управляю своей жизнью. Биткоин командовал и моей душой, и мыслями. Я начал сходить с ума. Между тем, биткоин спокойно обновил исторический максимум на уровне 15 тысяч, и мой капитал составил 5 миллионов 400 тысяч долларов.